Глава 12. С просонок я не разобралась, что происходит. Почему в моей кровати кто-то есть? Какому геронтофилу, господи, прости, бабка понадобилась? Пару секунд лежала и в изумлении пялилась на лепной потолок со скромной позолотой по канту. Наконец вспомнила. Моя смерть. Оливия и площадь с виселицей. «Кеннет. Ночные кошмары». Очень осторожно повернув голову, я полюбовалась четким профилем еще спящего мужчины. Красивый чертяка. Будет обидно, если он окажется настоящим заговорщиком. Хотя с какого перепугу меня должна волновать судьба здешнего короля? Вдруг он тиран и ест на завтрак младенцев? Нет, все же я человек системы. В стране должна быть твердая легитимная власть, а заговоры и революции — это всегда кровь, боль и трендец Так что пусть лучше мой герцог будет невиновным. Я усмехнулась, оценив, с какой скоростью подсознание приняла Кеннета за своего. Все правильно. Нервные клетки уже частично потрачены, бумаги тоже частично оформлены. Так что этот красивый мужик — мой. Вот только пора сматываться, пока он не проснулся. Лежать на теплой мускулистой груди приятно даже бабушке, не спорю, но хорошего понемножку. Увы, первая же попытка уползти окончилась провалом. Кеннет дёрнулся и сжал мое запястье. Оказывается, он его так и не отпустил. А потом герцог открыл глаза И первые несколько секунд, пока он окончательно не проснулся, я читала на его лице все мысли, словно они были написаны плакатным шрифтом с неоновой подсветкой. Сначала это был взгляд человека, обнаружившего утром в своей постели незнакомую красивую бабу. Ничего страшного, невероятного и неприятного со всеми бывает. С ним, судя по реакции, тоже. Потом, чуть проморгавшись, Кеннет разглядел мое лицо. Узнал. Испуганно распахнул ресницы, даже попытался промычать что-то вроде «Где Селестина?». Понятно, вспомнил, кто я такая, решил, что соблазнил нимфетку. Обалдел и пришел в ужас. Вот только едва Кен попытался заговорить, как боль в горле живо напомнила, что же произошло на самом деле, и мужчина мгновенно застыл, напряженно глядя на меня. «Вам снились кошмары», — пояснила я, осторожно отнимая руку. Герцог удивленно глянул на собственные пальцы, сомкнутые вокруг моего запястья. Отпустил, нахмурился, глядя на посиневшие отпечатки. «Ничего страшного, со временем пройдет. Сейчас вам надо выпить лекарство, умыться и поесть. Наверняка Ховард принесет какой-нибудь бульон, а мне пора». И, воспользовавшись тем, что меня больше никто не держит, я ртутным шариком скатилась с кровати. «Где мой халат? Или черт с ним? До соседней двери и так добегу». Судя по сдавленному кашлю за спиной, халат все же стоило поискать. А еще лучше не снимать вовсе, когда я вчера полезла к мужу под одеяло. Потому что ночные сорочки здешних дам сшиты из той же полупрозрачной нежной ткани, что и трусы у мужиков. Толку, что допята с рукавами, если просвечивает все самое интересное. Впрочем, то, как Кеннет оценил мои новые достоинства и прелести, мне понравилось. Кашлял он уж больно выразительно. Может, что и сладится, кроме расследования. К тому же такой живой интерес к женскому телу демонстрирует успешное выздоровление его собственного. Интересно, какая у нас разница в возрасте? Оливия выглядит совсем девочкой, а герцог — мужик в самом расцвете сил. Ровно настолько, чтобы даже такая старая бабка, как я, не считала его слишком молоденьким. Под эти мысли я без всякого стеснения высунулась в коридор. Два шага до своих покоев. Ну, кого можно успеть встретить? Да, есть кого. О, Оливия! На моей памяти Селестина заикалась впервые. Ты... вы... вы... консумировали брак? «Извини, но это наше личное дело. Я прибавила скорости и скрылась за своей дверью раньше, чем бывшая подруга успела опомниться. М да про консумацию надо бы не забыть. Сколько нам на это дело выделили? Тридцать дней? Считай, вчера? Хоть календарик на стену вешай, чтобы дни вычеркивать. А то увлекусь расследованием и про главное забуду. Как про квартальный отчет по раскрываемости». Сколько раз начальство шею мылило, прежде чем я научилась сочетать азарт и щейки и правильно, а главное вовремя, оформленную документацию? Много. Аж первые лет пять. А здесь шею мылить будут не мне, причем не фигурально, а в самом прямом смысле. Так ладно, на стену ничего вешать не стану, но в блокнотик запишу. Только для этого надо завести блокнот. Кстати, а где вещи Оливии? «В доме брата, я так полагаю? Ну да. Надо бы послать за ними». Размышляя, я успела одеться. Благо, моя предшественница носила простенькое и недорогое, услуги горничной не требовались, все застежки спереди. А снимала я наряд вчера не просто так. Внимательно смотрела, что где привязано и пристёгнуто. Складывала в том порядке, в каком утром стану надевать» не всю же дорогу полагаться на память Оливии. Покончив с туалетом, я вышла к завтраку. К счастью, Джоанна успела накрыть его в малой столовой, и там меня ждал только брат, успевший приехать с утра пораньше, деловитый такой, собранный. Ему на работу-то не надо? Или отгул взял? «Доброе утро!» Настроение было необычайно приподнятое, я с удовольствием проследила, как Джоанна наливает мне нечто похожее на кофе, и подхватила с блюда слоёную булочку. «Ты приехал, чтобы помочь мне разобраться с банковскими делами, да?» «Верно», — улыбнувшись мужчина, благодарно кивнул, когда я взяла кофейник и сама наполнила ему кружку, и не только с банковскими. «Спасибо. А Селестина где?» Не то, чтобы я хотела видеть подружку, но ее отсутствие показалось мне странным. Уехала куда-то. Очень спешила. Буркнул брат, увлеченно намазывая булочку маслом. Спешила? Да, знаешь, странно. Винсент прервался и нахмурился. Я никогда не видел ее без фамильного экипажа. Она всегда приезжала за тобой только в карете с гербом. Даже если бы собирались посетить торговые ряды напротив дома, а тут... «Как раз когда я сходил с извозчика, выскочила из ворот поместья, словно ошпаренная». «Понятно». «На самом деле все очень запутано. Возможно, Селестина побежала кому-то докладывать о том, что я уже переспала с мужем. И после этого у нас с Кеннетом начнутся проблемы. Или ее срочный отъезд объясняется чем-то более банальным?» «Мы поедем сразу в банк», — уточнила я, допивая кофе. «Мне бы хотелось, чтобы ты заехала домой», — серьезно ответил Винсент. «Мальчики скучают по тебе, но сначала дела. Нам надо посетить банк и академию». В памяти резко всплыли слова блондина-следователя. Стало подозрительно. «Отчего все же брат не на работе? Неужели уже уволили?» «А у тебя не будет неприятностей из-за моего замужества?» Виноватые нотки поневоле прозвучали в голосе. «Я понимаю, что об этом поздно спрашивать, но...» «Глупости», — улыбнулся Винс. «Возможно, я не самый лучший муж и брат, но на службе меня ценят очень высоко. К тому же добродушная улыбка мужчины сменилась на саркастическую. Вряд ли они найдут кого-то еще, готового тянуть на себе все, что волоку я, за выплачиваемое мне жалование. А в школе у мальчиков не будет неприятностей?» пока они на домашнем обучении. Винс озабоченно нахмурился, и в его взгляде отчетливо появилось беспокойство. Дальше разберемся. «Сразу после банка мы поедем домой», объявила я, резко вспомнив подробности, связанные с болезнью племянников Оливии. «Вызовем того врача, на которого постоянно не хватало денег, и начнем лечение, даже не спорь». Встав, я подошла к брату и уверенно положила ладонь ему на плечо, удерживая от возражений, но их не последовало. Винс лишь вздохнул и ласково погладил меня по руке. «Ты изменилась», — признал он, заставив меня напрячься. «Мне всегда казалось, что мы оба похожи на отца, но со вчерашнего дня ты очень напоминаешь нашу мать». «Оф, отлично. Прямо от сердца отлегло». «Хорошо, что Винсент сам нашел подходящее объяснение происходящим со мной метаморфозом». В критические моменты она вела себя точно так же. Служила нам всем надежной опорой. Мне очень стыдно, что я не унаследовал ее решительность и напористость. «У тебя много других достоинств». Наклонившись, я исключительно по-братски поцеловала Винса в щеку. «Ты добрый, умный, надежный, и я всегда могу на тебя рассчитывать в тяжёлой ситуации, как сейчас с банком». «Я уже прочел часть документов, что передал тебе господин Бонд». Винсент слегка воспрянул духом. «Пока ничего неожиданного. Есть лишь пара моментов, которые стоит уточнить с личным поверенным. До завтрашнего утра закончу и обязательно поделюсь с тобой выводами». «Завтра утром?» — удивилась я. «А ты успеешь?» «Я думала, дела в банке академии займут весь день». «Ты всегда забываешь о моих способностях», вздохнул Винсент. «И о своих, к слову, тоже». «Ладно». Махнув рукой, он тоже выбрался из-за стола. «Поехали?» «Да», — кивнула я, размышляя, о каких таких способностях Оливии, — упоминал ее брат. «Сейчас прикажу подать экипаж. Не знаешь, его уже вернули?» «Нам забыли вернуть кучера, как и остальных слуг. Но проблема решилась довольно быстро. Наемные экипажи курсировали по улицам чаще, чем такси в моем родном городе». В целом поездка в банк мне не очень запомнилась. Обычная бюрократия. К тому же мне почти ничего не пришлось делать. Всем заправлял Винсент. Он держался учтиво, но уверенно. Разговаривал с клерками на их языке. И добился результата в рекордные сроки. Мне даже показалось, что в современном отделении какого-нибудь банка с электронной очередью и компьютерами не справились бы с моим делом быстрее. Очень скоро у меня на руках оказалась чековая книжка, оформленная на дорогой бумаге с магическими водяными знаками и золотыми монограммами. Насколько я поняла, стоило вписать сумму и выдернуть один лист, как тот превращался в уже оформленный чек на предъявителя, которым можно было расплатиться с кем угодно. Удобно. А вот потом мы поехали в академию, и там все оказалось далеко не так просто.